И это действительно так. В любом возрасте, в любом состоянии даже небольшие изменения качеств у одного из членов рода влияют на весь род. Особенно сильные влияния оказывают изменения тех, кто стоит у истоков рода. Старшее поколение, сделав всего несколько шагов в решении своей основной задачи, может радикально изменить жизнь следующих поколений. Идя таким путем, они увеличивают радость и своей жизни, и своих близких. Вот в этом я вижу основную ценность старшего поколения. Они имеют для этого все необходимое, жизненный опыт, показывающий как минимум, как не надо жить. Достаточно времени, чтобы наконец-то заняться собой, доступность любой информации, необходимой для развития. Да и новая эпоха способствует изменению жизни. Дело за малым, нужно не лениться и начать новую жизнь, тем самым реально помогая своим детям. На слове «реально» я хочу остановиться. Часто от родителей можно услышать, как они любят своих детей, как много они для них сделали и делают. Не будем сомневаться в их искренности, но чаще всего они по-настоящему заблуждаются. Все проверяется просто – здоровы и счастливы ли их дети? Если действительно так, то не надо слов, наказывающих любовь к детям. Если нет, то не лукавьте, не обманывайте в первую очередь себя, а ищите причины, открывайте резервы настоящей любви, и тогда многое изменится. При этом помните второе золотое правило счастья. Хотите, чтобы были счастливы дети, будьте счастливы сами. Детям можно дать только то, что имеете сами. А первое золотое правило счастья гласит – хочешь быть счастливым – будь им. И вот после жизненной гонки даются условия для выполнения этих правил. Наконец-то! Так давайте же используем эти возможности и реально поможем детям. Кризис пенсионного возраста Обычно рубежом, разделяющим период зрелости от следующего периода – считается уход на пенсию в психологии этот момент обозначается как кризис ухода на пенсию особенно остро этот кризис проходит тогда когда пенсионный возраст совпадает с окончанием профессиональной деятельности до выхода на пенсию у человека все определено пусть не все но многое у него есть работа известный круг обязанностей и вдруг исчезают многолетние опоры и возникает необходимость пересмотра смысла жизни Особенно остро проходит кризис ухода на пенсию, когда для человека работа была самой большой ценностью, и вдруг он ее теряет, и все рушится. Часто люди настолько болезненно переживают этот момент своей жизни, что он приводит к психическим, физическим проблемам, а то и к преждевременной смерти. Человек жил на протяжении всего времени с нарушенной системой ценностей, и когда главная ценность исчезает – то теряется смысл жизни, а следом и сама жизнь. Некоторые живут предпенсионные годы ожиданием избавления от работы, выхода на пенсию и с установкой «дожить бы до пенсии». А дожив до нее, уходят из жизни, не имея ни целей, ни задач на следующий период. Человек сам себе определил срок. «Как мы думаем, так мы и живем». Этот принцип здесь так же актуален, как и везде. Конечно, на пенсионный кризис влияет нарушение привычного образа жизни, изменение социального статуса, выход на активные позиции следующих поколений, ухудшение здоровья, но главными причинами я считаю неправильное мировоззрение человека, непонимание смысла жизни вообще и данного периода в частности, незнание своих возможностей и неумение их раскрывать. Нарушенная система ценностей, непонимание целей и неправильная постановка задач, отсутствие духовной грамотности. То есть, по сути, нерешенность тех задач, которые вытекают из перечисленных качеств зрелого человека. У зрелого человека не возникнет пенсионный кризис, на этот момент он даже не обратит внимания.